Глава двадцать первая. Проблемы, проблемы. Ему нужно было провести беседы с участниками этой его затеи с тетрадями. И с Моргенштерном, и с Бенишу. Уж больно разные люди. Надо было как-то их объединить, собрать в группу единомышленников, которыми они до сих пор так и не стали. И в этой ситуации ему мог быть полезен, казалось бы, такой бесполезный человек, как Левитан, а, может быть, даже и так неожиданно появившийся в их коллективе проктолог. В общем, куча всяких мыслей роилась у него в голове. К тому же ему уже хотелось спать, но у него было еще важное дело, и поэтому молодой шиноби поспешил не к воротам поместья мамаши Эндельман, а в центр города на танцы. И уже через несколько минут быстрой ходьбы Ратибор шагал по улице скользких лещей на звуки музыки и приближался к одинокому фонарю. Да, он шел в клуб любителей танцев «Веселый нагодрык». Шиноби, как и положено, несколько минут наблюдал за тем, что творится у входа из темноты одного переулка но у клуба все было нормально и естественно люди выпивали перед танцами смеялись пританцовывали в предвкушении двое господ даже сошлись в непримиримом соперничестве за право продолжить свою эволюционную линию с одной еще не старой гражданкой и та попискивала от восторга, когда джентльмены принялись с алкогольным энтузиазмом хватать друг друга за грудки и наносить друг другу удары по раскрасневшимся от возмущения физиономиям. То есть все у клуба, как обычно. И тогда Шиноби вышел из своего укрытия и, оплатив проход, поднялся в танцзал. И там тоже было все как обычно. Блалайшники просто рвали свои струны, выдавая старинную народную залихватскую песенку «Ах, верни, Саш! Ах, верни, Саш!». Люди в центре зала неистово заходились в танцы, едва не падая на пол. И, поглядывая на все это буйство, Шиноби прошелся по периметру зала и дошел до стойки буфета. Он делал вид, что интересуется лишь танцами и танцующими, хотя глазами искал сурмия. Но, не найдя его, уселся на скамейку у стены, надеясь, что вскоре тот появится. Но появился отнюдь не резидент, и минуты не прошло, как рядом с ним на лавку, плюхнулось грузное тело, обдав ратибора знакомой волной браги и чеснока. И сердце молодого человека похолодело еще до того, как он взглянул на соседа, и даже до того, как услыхал уже знакомое. Здоровенький булый, гарный хлопчик. Да. Это был Деричи четко. Свиньин уставился на него с неподдельным удивлением. Это удивление, кажется, забавляло его старшего коллегу, и для усиления этого смешного чувства Тараса говорит ему: А мне тут все говорят, наш гарный парубок частенько хоть на местные танцы. Вот я и решил побать, что тут за танцы такие. И что ж, танцы-то неплохие. «Бабёнки, правда, то дрова, не старьё в основном, но так это провинция! Че тут еще искать? А вот атмосфера! Это да, гарно, гарно! Тебе тоже весело, а, хлопчик, весело!» «Угу!» — машинально кивнул ему молодой человек. И я еще поспрашивал людишек, что тебя знают», — продолжает Дирич четко. «А они все в один голос мне говорят, что хлопец наш на танц-то ходит, а вот только не танцует никогда». Он снова улыбается. «На танцах не танцует, баб тоже не пользует, ни с кем из них не общается даже». «Вот я и захотел узнать, чего ты сюда ходишь? Как говорится, на кой?» тянет свиньин. Вот это был вопросик, что называется не в бровь, а в глаз. Танцы были прекрасным местом для встречи с резидентом, но это до тех пор, пока кто-то не начнет тут разнюхивать. И единственное, что он смог придумать в этом случае, было... Я хожу сюда музыку послушать, а сам при этом еще и думал, продолжая удивляться. А что это за люди ему могли рассказать, что я тут не танцую? Левитан не мог, он сюда не ходит, тут вход платный. Неужели Моргенштерн? Неужели они знакомы? Или, или он меня просто развел, взял, как говорится, на понт, а я сразу так и повелся? И он добавляет. «Еще для смены обстановки». А -а -а", понимает диричи четко и кивает юноша. «Для смены обстановки!» И тут он смеется, обводя рукой зал. «Бачу-бачу, тут и правду, душевненько!» Ратибур, чувствуя, что он ему не очень-то верит, продолжает. «Дела меня на службе утомляют сильно. Хочется посидеть спокойно, послушать музыку, поглядеть на радостных и пьяных людей». «А, на пьяных, значит, любишь глядеть, а сам при этом горилки не употребляешь». «Странное дело!» — продолжает старший коллега, а сам откровенно посмеивается. «Скажи мне про такое, кто другой?» «Не, я б не поверив». «Но раз ты говоришь, то, конечно, мы ж коллеги, люди одного цеха, почти что браты, да?» «Да», — чуть сконфуженно ответил Свиньин, но не потому, что Тарас ему не верил, а потому что этот, что уж там говорит не очень-то приятный коллега доставлял ему массу беспокойства. Ведь намеки, деричи четко, были юноши весьма понятны. Тот вовсе не зря сюда пришел. Он был близок к тому, чтобы вычислить связного Ратибора. И поэтому молодой человек решил как можно быстрее отсюда убраться. А в это время как раз закончился быстрый танец, и музыка стихла, балалайчники переводили дух и стирали с лица пот большими платками. Тут появилась заводная горбунья в блестящем платье. Она потрясла маракасами и прокричала. «Танец медленный!» И как только зазвучали первые аккорды, она запела, и весьма неплохо. «Меж нами памяти, и туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне, поможет мне». И пары, что были на танцполе, стали медленно кружить под музыку, а другие, что сидели у стен, поспешили в центр зала, держась за руки. И тут вдруг он увидал Нину Жанну фигуры песочные часы. Она уверенно тащила на танцпол какого-то мужичка. И ее появление было так не вовремя. Не дай бог Нина увидит юношу, не дай бог как-то поприветствует его. И это, конечно, не ускользнет от внимания Тараса. А дальше он начнет все раскручивать и с высокой вероятностью узнает про Сурме что Шиноби с ним знаком, разнюхает, раскопает все, просто для того, чтобы молодой коллега понял, на что он способен, и чтобы был позговорчивее. Хорошо, что Деричи четко в это время отвлекся от свиньина и стал с ехидством смотреть то на певицу, то на оркестр, то на танцующих. Кажется, все это искусство и все веселье не очень-то его трогало, так как он потряс головой и, с сожалением спросил у молодого человека. «Тю! ага пак, тут не танцует, что ли?» Иротибор понял, что это лучшая минута для прощания. Песня как раз навевала нужное настроение, и тогда он встал и сказал. «Мне жаль, коллега, с вами расставаться, но, к сожалению, уже пора. Пора. Дел завтра масса с самого утра, и дела такие...» «Ты куда?» — изумился Тарас. «Погодь, погодь! Куда ты? Мы еще не поговорили!» «Я же еще хотел поговорить с тобой о нашем деле. Есть у меня думки, что тебе бы их послушать, Парубок. Оно не помешало бы. Для разума!» Он даже надумал схватить юношу за рукав, но был недостаточно проворен для этого. «Нашем? Нашем деле? Думки для разума?» Свиньин легко избежал захвата. «Нет, из клуба нужно было уходить и побыстрее, а то думок у коллеги будет еще больше». Ратибор несколько секунд пытался в клубном полумраке рассмотреть своего собеседника, а после и добавил. — Мне жаль, коллега, но сегодня уже поздно. А завтра, если вам угодно будет, то можем с вами переговорить. И закончил твердо. — Завтра. — А где? — Где завтра встретимся? Тарас снова пытался схватить его за руку, говорил еще что-то, но юноша его уже не слушал, а шел к выходу. С его талантами он сам меня найдет, уж в этом сомневаться нет причины. Этот, казалось бы, безобидный разговор в танцевальном клубе не давал ему покою всю дорогу до дома. Мало того, он не шел у него из головы и утром, когда Ратибор собирался во дворец. Размышления о деятельном старшем товарище, так нежданно свалившемся на его голову, не покидали юношу даже тогда, когда он уже расхаживал перед еще запертыми дверьми приемной дома управа. В общем, появление настырного и деятельного Тараса на самом деле было проблемой, от которой он не мог просто так отмахнуться. Судя по всему, старший товарищ каким-то своим внутренним чутьем ощущал вероятные большие деньги и посему просто так отступать, уезжать из Кобринского, не собирался. Нет, он и не думал уезжать, а намеревался сидеть в городе и предпринимать разнообразные усилия до тех пор, пока не окажется в доме у Моргенштерна на равных правах с ним. Если дельца с Кубинским не выгорело, то почему бы ему не найти дельца получше? И он такое дело нашел. И если в том будет необходимость, использует и шантаж, и угрозы, и интриги. И теперь юноша, остановившись у большого окна с треснувшим стеклом, рассеянно глядел, как пытмарки с яркими волосами и в мешковатых одеждах мыли пол длинного коридора. А сам притом никак не находил решения этого вопроса. Лишь один вариант приходил к нему на ум. Он понимал, что ему ничего не оставалось, кроме как пойти за советом к Сурмио. Советом? Юноша прекрасно понимал, что Тарас генерирует для резидента угрозу, привлекая к свиньину излишнее внимание своей бурной деятельностью. Да просто одним своим присутствием! «Да вся неприятность этой ситуации была в том, что Диричи четко приехал сюда, и то, что приехав, он сует нос, куда ему совать не следует. Все это заслуга или вина — это уж как посмотреть самого свиньина. Да, именно так» не влезай посланник в чужие разборки, не организуй наследование всяких тетрадей, а занимайся только своим делом, для которого его сюда прислали, то Тарас в этом славном городе, возможно, никогда бы и не появился. А если бы и появился, то проблем для Сурмия и всей его резидентуры уж никак бы не представлял. В общем, молодой человек понимал, что это он, хоть и не специально, но соорудил для Сурмия потенциальную угрозу. А значит, разговор с резидентом предстоял неприятный, но он был необходим. И как предупреждение сурмия, и как форма поиска выхода из сложившейся ситуации. От этих мыслей его отвлекли появившиеся в коридоре молодые господа в ярких халатах и меховых шапках. Они группкой семь человек шли, весело обсуждая что-то, и при этом поглядывали на посланника. И свиньину показалось, что его присутствие портит господам то хорошее настроение, которое обычно бывает у людей после прекрасного завтрака. Но это мало заботило юношу, и он, оторвавшись от окна, направился к дверям приемной, которые секретари в это время как раз отпирали.